Глава 11 Алиса злилась на Фогля, который отправил ее на этот допрос, даже не удосужившись сообщить имя человека, с которым ей предстояло поговорить, на Олега, потому что ему досталось другое задание, на Максима и его нелепое детское желание поиграть в детектива, а больше всего на саму себя. Ей не следовало соглашаться на эту беседу, идти с Рахмановым в кафе и пытаться его разговорить. Нужно было сразу отказаться, а затем попросить Аркадия назначить на эту роль кого-нибудь еще. Благо в МН достаточно специалистов и неплохих знатоков своего дела. Но будь на ее месте другой работник магического надзора, Макс не сказал бы тому о телефоне, иначе сделал бы это раньше, когда разговаривал с Фоглем. Тот еще упрямец. Едва не пропустив сменившийся сигнал светофора, Алиса нажала на тормоза и поморщилась, когда машина остановилась слишком резко. Ремень безопасности неприятно впился в плечо. Пешеходов почти не было, как и транспорта, потому она никому не помешала. И все же это показалось плохим знаком. Свернув на тихую улочку, Алиса остановилась и вытащила из сумки телефон Марии Горностай. Жаль, что не успела остановить Максима, когда он сломал сим-карту. Но, к счастью, все контакты, а также сообщения, сохранились в памяти самого аппарата. Правда, сложно сказать, способны ли они помочь в расследовании. У девушки, судя по всему, было множество знакомых, и все они не только часто ей звонили, но и присылали огромное количество СМС, которые она, видимо, поленилась тереть. Для того, чтобы перечитать их всех, потребовалось бы несколько часов. Современный гламурный мобильник, хорошо обеспеченной, уверенной в себе и весьма общительной молодой особы. Снова промелькнула мысль о том будущем, которого у Маши никогда не будет. Алиса сжала зубы и попыталась заставить себя не думать об этом. Жалость к жертвам преступлений — признак человечности. Однако сейчас она ничем не поможет. Самое главное — найти убийцу и наказать его по закону. Это то, что необходимо сделать как можно быстрее, пока не стало поздно. На первый взгляд — Все обстояло вполне нормально. Все, кроме фотографий. Тех самых, которые так насторожили Рахманова. Мог ли он увидеть что-нибудь еще и скрыть от нее? Раскаивался ли в том, что решил довериться ей? Как им следовало бы действовать по закону? Но закон они уже нарушили. Причем она сделала это буквально несколько минут назад. поступком когда он сначала утаил телефон, а затем раскрылся перед ней. Рахманов сделал ее своей соучастницей. К тому же Алиса пообещала другу детства, что не сдаст его Аркадию Фоглю, а это означало решение пойти против начальника и против Олега. Но кто скажет, правильно ли она поступила? Нельзя сказать, что магический надзор в своих порядках. Повторял уставы обычной полиции, но все же у них было немало общего. Как и в уголовном праве, убийство считалось одним из самых страшных преступлений. Мага, который переступил черту, ожидали не только суд и пожизненные заключения, но и лишение сил. Этим занимались инквизиторы. Алиса ни разу не присутствовала при подобной процедуре, но увидела ее результат. Алиса оживила в памяти кое-что еще, стучившиеся с дочерью Горностая. Ее не только убили, но и лишили того, что отличало магов и ведьм от других людей. Мог ли это сделать инквизитор? К примеру, один из тех, кто недоволен смягчением режима наказаний. Ей приходилось слышать, будто некоторые из представителей Инквизиции выражали протесты и даже пытались запретить работу МН, поскольку хотели по-прежнему единолично вершить правосудие в магическом мире. Вытащив из сумки пухлый блокнот, Лиза открыла его и, на мгновение задумавшись, начала писать на чистой странице, которую расчертила на два столбца. Один из них она заглавила «Убийца» маг а второй убийца инквизитор вопрос способен ли маг лишить сил другого мага никогда не поднимался и все же едва ли кто то мог подтвердить что такой вероятности совсем нет возможно какие то запрещенные заклинания предназначались для этого или же существовали специальные ритуалы о чем свидетельствовала и появившаяся после смерти татуировка магическое клеймо знак потусторонней силы Безжалостно вырвав лист из блокнота и скомков его, Крапивина сделала несколько пометок, которые собиралась проверить. Культы и сделки с демонами. Продажи души или способностей. Когда Крылов вышел из дома горностаев, начался дождь. Пока добежал до машины, успел изрядно промокнуть. Поминая демонов и проклиная сумасшедший день, Олег включил обогреватель и взъерушил волосы. Крупные капли отскакивали от лобового стекла и барабанили по крыше. Тусклый свет от приборной панели едва разгонял темноту в салоне. Изредка мимо проезжали автомобили. Обдумать все, что узнал у родственников Маши, Олег не успел. Зазвонил телефон. Рука дрогнула, когда Крылов принял вызов. «Он желает вас видеть. Через полчаса. Там же. Где и всегда». Деловым тоном доложил уже знакомый голос и отключился. Олег чертыхнулся, забросил мобильно на заднее сиденье и повернул ключ в замке зажигания. Он с такой силой жал руль, что побелели костяшки пальцев. Минуту он раздумывал над тем, чтобы послать все к чертовой бабушке и поехать в офис МН, а после отправиться домой. Но маг не мог проигнорировать назначенную встречу. Мистер Икс, как саркастично называл его про себя Олег, не терпел возражений. До условного места он добрался вовремя. Ливень почти стих, но успел разогнать горожан. Лишь редкие прохожие спешили мимо, подняв воротники и раскрыв зонты. Олег оставил машину ниже по улице и, озираясь по сторонам, направился к перекрестку, где находилось кафе. Он взглянул на часы. Оставалось полчаса до закрытия. Колокольчик над дверью пронзительно звякнул. В помещении пахло свежезаваренным кофе. Приглушенно играла музыка. Знакомые гнетущие чувства Начало разливаться в груди. Липкое, оно неуклюжими мазками ползло вверх по хребту. Скулило и кляло. Словно в агонии. Сбитые с толку мысли цеплялись одна за другую. Он передернул плечами, надеясь сбросить дурное наваждение. Не вышло. Мистер Икс сидел в углу, откинувшись на спинку дивана. И на его лицо падала тень. На столе нарезной подставке стояла дымящаяся чашка с зеленым чаем. В кафе не было ни одного посетителя. Только за дальним столиком сидели трое мужчин в черных костюмах. Личная охрана – мистера Икс. Они не походили на обычных телохранителей. Зато в совершенстве владели боевой магией. Однажды Олегу довелось увидеть талант одного из них. Даже в рядах МН никто не обладал и крупицей. Такого дара. «Дьявольская мощь! Присаживайся! Тихий и голос!» от которого Крылова вновь встала не по себе. Он ненавидел себя за эти чувства, но ничего не мог с собой поделать. Едва он сел, как подошла официантка. Она любезно улыбнулась, но было видно, что эта улыбка дается ей с трудом. Олег в полной мере понимал ее. В присутствии мистера Икс люди чувствовали себя не в своей тарелке. Крылов не стал делать заказ, и девушка удалилась. Наверняка она испытала облегчение что ей какое-то время не придется подходить к их столику. Олег сам желал бы оказаться как можно дальше отсюда. Ты напряжен. Тяжелый день? Олег промолчал и с подлобья посмотрел на собеседника. А тот продолжал. «Знаешь, зачем я тебя позвал?» «Догадываюсь. У вас есть подозреваемый?» «Да», — нехотя произнес Крылов. «Рахманов». Мистер Икс подался вперед и положил локти на стол. «Какая ирония судьбы! Не находишь?» Он хищно усмехнулся. «Чего ты хочешь? Чтобы мы обвинили его во всем?» «Конечно. Ведь не просто так он настоял на встрече, когда требовалось замести следы за их кровавым культом. Они оказывались в этом кафе. Олег раз за разом выслушивал длинные речи и выполнял все, что ему говорили. Порой он содрогался от отвращения к самому себе, от того, что похож на человека, сидящего напротив, больше, чем думает. Нет». «Он очень интересен. Исключительный случай. Ты можешь себе представить, каково это — родиться магом, но жить как простой человек?» Олег молчал, а мистер Икс сделал несколько глотков чая. Он и не ждал от него ответа, просто размышлял вслух. Но вот Крылов хотел получить ответы на свои вопросы. «Вы никогда не работали так грязно. Разве горностая не один из вас? Она же его дочь. Он осёкся». Напоровшись на ледяной взор собеседника. Не забывай, мальчишка! Его выдержка канула в лету. Но он быстро совладал с накатившими эмоциями и заговорил уже спокойнее. девчонка увидела то, чего не должна была увидеть. Я не мог так рисковать. Александр, конечно, расстроен, но он понимает, насколько важно то, чем мы занимаемся. В конце концов, каждый из нас должен чем-то пожертвовать. После этих слов он выразительно посмотрел на Крылова. Но Олег сделал вид, что не заметил этого. После таких встреч его одолевали терзания, и он отчаянно боролся с внутренними демонами. Маг был готов поклясться, что иногда по ночам они перешептываются над его кроватью, и дурман дьявольской трели то и дело тащит к нему невзгоды, искушает и щекочет оголенные нервы тонким пером. Ее телефон. Она могла что-то снять или сказать друзьям. Мой человек не нашел его. «Мы тоже не нашли», — пробормотал Олег. Мистер Икс кивнул и допил остывший чай. «Делай, что хочешь, но следы не должны указывать на нас. Ты понял меня?» «Да», — просадил он сквозь зубы.